Прячась во тьме, выбирая самые малолюдные и плохо освещенные улицы, от Кава-Баха до Кава-Альта, через Посада де Ля и мимо закрытых ставнями окон аптекаря Фадрики Кривого, а затем на пуэрта серрадо где в этот поздний час не было ни души, возвращался он в игорное заведение Хуана Виганя. Он старался ни о чем не думать но мысли его одолевали. Капитан с полной уверенностью сознавал, что совершил глупость, усугубившую и без того плачевное положение дел. Ледяная ярость стучала в висках в такт ударом сердца, и он с наслаждением отхлестал бы самого себя по щекам, чтобы дать выход безнадежности и гневу. Капитан, обретая мало-помалу спокойствие, подумал... Что именно желание хоть что-то сделать, а не сидеть сиднем в ожидании, пока за тебя все решат, выгнало его нынче ночью из коморки Хуана, где он метался из угла в угол, как волк в клетке, и, как волка, отправило охотиться неведомо на кого. Томиться в заперти было невыносимо. Сколько бы ни было ему отпущено, а все же в том трудном мире, где каждый день рискуешь головой, куда проще жить, зная, что ни от кого ничего ждать не следует, что полагаться можно исключительно на самого себя и собственные силы, и что у тебя одно право и одна обязанность — сохранить жизнь и по возможности не дать попортить себе шкуру. Диего, Аллатристо и Тенорио, послужив и в пехоте, и на королевских галерах в Неаполе за долгие годы научился избегать всяких чувств, от которых нельзя было бы избавиться с помощью шпаги. И вот, нате вам, пожалуйста. Еще вчера, казалось бы, капитан даже не подозревал о существовании этого мальчугана, а теперь он в один миг переменил все это и заставил его почувствовать, что как бы ни был ты крут и стоек, и у тебя найдется своя Ахиллесова пята, свое уязвимое место. Кстати, об уязвимых местах. Аллатристо ощупал левое предплечье, все еще побаливавшее от укусов анхелики, и не сумел сдержать восхищенно недоуменные ухмылки. «Иногда трагедии чем-то смахивают на фарс», — подумал он. «Этот палевый котеночек, о котором капитан ничего толком не слышал, ибо я никогда раньше не упоминал имени Анхелики, и наши с ней отношения оставались для него тайной, обещает вырасти в настоящую тигрицу. Свирепая порода чувствуется уже сейчас. Короче говоря, племянница удалась в дядюшку». Еще раз вспомнив испуганные глаза Луиса да Алькисара, исходящий от него кислый запах страха и злобы, капитан пожал плечами. Стоицизм старого солдата вернулся к нему. В конце концов, ничего не дано знать наперед, и последствия наших действий предугадать невозможно. Что ж, благодаря этому ночному переполоху выяснилось, что и королевский секретарь такой же человек, как и все прочие. И к его шее, Можно, оказывается, представить острие кинжала, а уж как там дальше будет, как карта ляжет, поглядим. Предаваясь этим отрывочным размышлениям, Алатристо дошел до площади графа Дебрахаса, расположенной совсем рядом с плаца майор, и только собрался свернуть за угол, как заметил свет и кучку людей. Время было не для прогулок, и потому он поспешил спрятаться за выступом стены. Кто бы ни были эти люди, припозднившиеся игроки, вывалившиеся из заведения Хуана Виганя, искатели приключений, гуляки-полуношники или блюстители порядка, неожиданные встречи нынче ночью в расчеты капитана Алатриста не входили.